Глава 33. Можешь дотянуться до моего нагрудного кармана, спросила гадюка, которая наконец-то удалось избавиться от кляпа. В отличие от меня, девушка была прикована за обе руки, поэтому мне пришлось вывиднуться до боли в сухожилиях. "Штуцер, хватит уже мацать мои сиськи", зашипела девушка. "Да сдались мне твои сиськи, я ключищу". Есть Через несколько секунд упорной борьбы я кончиками пальцев зацепил его. Щелкнули наручники, а через несколько мгновений я освободил гадюку. Пока девушка растирала руки, я отыскал кобуру с пистолетом. Затем я поднял с земли трофейную коробку. "Штуцер, не хочешь рассказать, что в ней такого особенного? Мы ведь чуть не погибли из-за этой ерунды. Потом увидишь", сказал я. "Нужно поспешить в Форт, Наведем справки. Надеюсь, тот, кто нам нужен, еще жив". Он такой старый? Нет, просто немного отбитый. Покачал я головой и помог девушке забраться в броневик. Как только мы оказались внутри, я завел двигатель. Гадюка хитро прищурилась и уточнила: "Только не говори мне, что тварь не тронула нас по чистой случайности". "Гадюка, ты не поверишь, но это чистой воды случайность. И тогда с Ордой тоже была случайность. Так и было", сказал я, сохраняя невозмутимое лицо. "Штуцер, не неси чушь". Сказала девушка, прикладывая к пострадавшему виску пакет с сухим льдом. Больно? Нет, блин, приятно, огрызнулась гадюка. Не кипятись. Просто хотел узнать, как ты себя чувствуешь, сказал я, выезжая на дорогу. Удивительно, но до самого форта никаких происшествий больше не было. Похоже на то, что мы с тобой истратили лимит наших приключений. И боги мешка сжалились над нами. Да ну тебя, еще накаркаешь, прошипела наемница. Кто бы то оба говорил. Вообще-то взять этих двоих в дорогу было твоей идеей. Наемница обиженно сопела, а я продолжил молча вести броневик вдоль проспекта. До рассвета было еще несколько часов, и этого времени нам вполне хватило. Когда впереди показались вышки форта, я сбросил скорость до минимума и приглушил свет фар. Медленно я проехал между бетонных блоков и наконец оказался у КПП. Один из бойцов на воротах сделал мне знак, чтобы я принял сторону Форт за прошедшие годы ничуть не изменился. Гадюка правильно охарактеризовала это место, обозвав его дырой. Служба здесь велась из рук вон плохо, и по всему было видно, что это место не слишком популярно. Процедура регистрации прошла успешно. Мы уплатили пошлину и беспрепятственно проехали на территорию форта. Соблазн был велик. Можно было оставить броневик на охраняемой стоянке прямо у КПП и двинуться пешком. Благо, территория форта была не слишком большой. Но прикинув стоимость загруженных в броневик ценностей, я решил этого не делать. Еще неизвестно, здесь ли обосновался нужный нам субъект, а что если он сменил этот форт на другой или его уже нет в живых? В мешке возможно всякое. Хотя по последней доходившей до меня информации, этот фрукт организовал свое небольшое дело по доставке грузов и вроде даже успешное. Надеюсь, что мои данные верны и нам не придется искать кого-то еще». Оставалась лишь небольшая проблемка. Нужный нам человек в последние годы очень пристрастился к спиртному. Окружающим свою пагубную привычку он объяснял тем, что не может жить без неба. Но я, как никто другой, знал его привычки. если уж содержимое коробки не заставит его нам помочь, то придется забыть о том, чтобы отыскать Эболита, гоняться за ним по мешку, основываясь на устаревших данных о его регистрации в том или ином форте, было полнейшей глупостью. Он не дурак и в курсе, что мы его ищем, иначе откуда взялась его охрана. Жаль, у меня нет достаточного количества информации, чтобы проверить свою теорию. Почему-то я был уверен, что Айболит очень тесно сотрудничает с детьми Мешка. Может быть, я и ошибаюсь. Но как так вышло, что масштабная лаборатория, занимающаяся генной инженерией, осталась ими незамеченной? Вопросы, одни вопросы. Хотя встречи с сектантами на границе с Пустоши не похожи на совпадение. Непонятно только почему Айболит решил засветиться в этом деле лично. Куда логичнее было нанять посредника? Или же ребенок был для него настолько важен, что он решил организовать все лично без участия посторонних? Да нет, это глупость. Тот же мерзом младший по уши влип в эту историю. Да и его старший брат лишился головы именно поэтому. Получается, Айболит не простая пешка. Будь он разменной картой в этой игре, давно бы уже отправился на тот свет. Нет, я уверен, что он слишком значимая фигура, иначе стоящие за ним люди отправили бы его в расход. Что это там? голос гадюки звучал озадаченно, и мне пришлось закончить с моими размышлениями. Три десятка человек стояли посреди дороги и задрав головы смотрели на распахнутое окно одного из зданий. Я притормозил и выбрался наружу. К нам рысой подбежал молоденький дружинник. "В чём дело, служивый?" уточнил я. Дорога перекрыта. Там один псих забрался на крышу и устроил представление, угрожает взорвать здание. Мы всех вывели наружу. Сейчас наш старший ведет с ним переговоры. Этот псих, конечно, и раньше чудил, но что бы так? Хм, псих, говоришь? Гадюка, идем!» А тем временем представление начало набирать обороты. Командир дружинников, судя по его недовольному лицу, отчаялся договориться с новоявленным террористом. Когда-то эта видавшая виды хрущевка была жилым домом, а сейчас, если верить вывескам на ее стенах, здесь расположилась куча разнообразных заведений, начиная от гостиницы для караванчиков и кучек обоков, заканчивая оружейным магазином. Мы не без труда протолкались через образовавшуюся толпу и вскоре увидели виновника торжества. На подоконнике четвертого этажа сидел тощий субъект в коричневой кожаной куртке. Человек прижимал к груди испуганно кудахтающую курицу. На его шее развивался грязный белый шарф, а сам он на все лады распевал песню из мультфильма Утиные истории. "Штуцер, дай угадаю, это и есть твой загадочный друг". Я промолчал, размышляя, как мне заставить этого алкаша спуститься вниз. Хотя я бы могла и не спрашивать, и так видно, что он твой друг. Гадюка откровенно насмехалась и продолжала извить. все таки Штуцер, ты умеешь выбирать друзей. А если еще вспомнить наркомана Снупа, то прослеживается тенденция. Это какая такая тенденция? Сам посуди, у тебя в друзьях сплошные фрики. Извини, но я сомневаюсь, что этот олкаш способен нам хоть чем-то помочь. Штуцер, он же в стельку пьян. Подожди, гадюка, мне нужно пять минут. Дай мне с ним поговорить. Как знаешь, я вышел вперед и поднял голову. Пришлось сложить ладони рупором. Зигзаг. Чего? Зигзаг, слезай оттуда. "Крикнул я: "Сейчас лезу, погоди секундочку". Донёсся до меня пьяный голос: "От винта!" прокричал Зигзаг, расстёгивая штаны. Толпа отхлынула справедливо, опасаясь за свою безопасность. Я тоже отошёл в сторону и сплюнул. Справив малую нужду, Зигзаг перешёл к более тяжёлым аргументам. "Открыть бомбалюк!" прокричал он. "Вот даёт", донёсся голос одного из дружинников. Сброс через девять, восемь, семь! Мехвод контужен. Проклястил он. Цель уничтожена. Ухожу на запасной аэродром, выполняя противоракетный маневр!» Икнул он и, потеряв равновесие, рухнул в комнату. На некоторое время наступила звенящая тишина. Многие зашептались, предполагая, что дебаширу уснул. Зигзаг. Ты там закончил? прокричал я с плохо скрываемым раздражением. В окне показалась красная физиономия. Вот так настоящие летчики ходят в туалет, поняли, да? Я лётчик, а не хрен собачий, сказал Зигзаг, застегивая штаны. Ты грёбаный алкоголик, прокричал я и направился к подъезду. Стой, он сказал, что лестница заминирована. донесся до меня голос одного из дружинников. Заминирована, говоришь? кмыкнул я, делая шаг. Откуда у этого алкаша мины? сказал я, и почти сразу моя нога влетела в кучу дерьма. Вот тебе и обещанные мины. Я стиснул зубы и направился наверх. Оказавшись на нужном этаже, я пинком ноги вышиб хлипкую дверь. "Всем стоять, работает омон!" зарычал я тем самым, вводя противника в ступор. "Не с места! Проклятые пришельцы, опять хотите забрать меня в свою лабораторию?" зигзаг рассмеялся. "На этот раз у вас ничего не выйдет. Я все тут заминировал." Только сейчас я увидел, что на груди пилота висит разгрузка, из которой торчит несколько жестяных банок с кучей проводов. В одной руке зигзаг сжимал нечто похожее на самодельную подрывную машинку. "Я не шучу. Если ты сделаешь хоть шаг, я ее сброшу", прорычал Зигзаг наполовину высовываясь из окна. "Стоял, кашляя проклятый. Мы же оба не хотим, чтобы Коко пострадала". Зигзаг замешкался, а затем хищно оскалился и вытянул руку с кудахтающей курицей. Я не шучу, перешел он на крик. Спокойно, спокойно. Зигзаг, давай поговорим. Поговорим. Я не веду переговоры с инопланетными захватчиками. Учти, гуманоид, не выполнишь мои требования, и я ее убью. Ага, как же убьешь?» Зигзаг, ты ведь этого не сделаешь. Отойди от окна, не дури. «Черт, похоже, он напрочь потерял здравый смысл. Зигзаг, я предлагаю обмен. Ты отдаешь мне курицу, а я верну тебе это, сказал я, протягивая ему коробку. Что за хрень ты притащил? с сомнением в голосе произнес он. А ты открой коробочку, помахал я перед ним своим трофеем. Зигзаг на мгновение замешкался, и его глаза приобрели осмысленное выражение. А я воспользовался этим и рванул вперед.